Глава 15. Опознание. 1. В Саврополь пришёл октябрь, подтянул холодом. С востока, с Каспийского моря подули ветра. Сухие мёртвые листья кружились над землёй, сбиваясь в кучи в углах и подворотнях. В газетах, в телеграфном отделе писали, что в Терской губернии неожиданно выпал снег. и сугробы стояли глубиной в поларшина. С утра в полицейском управлении царил переполох. Старый осведомитель Каширина, половой в трактире Медведь, услышал пьяный разговор двух подвыпивших извозчиков. Один из них признался другому, что в тот вечер, когда на Александровской с души губили купца Арменина, он подвозил на коляске к его конторе одного молодого господина. и по всему было видно, что пассажир всю дорогу нервничал. Закуривал несколько раз, но папироска гасла. Расплатился щедро, целковым, ждать не велел и торопливо поднялся по парадным ступенькам. Пьяного, ничего не понимающего возницу живо притащили в участок, пробовали допросить, но кроме тупого мычания ничего от него не добились. Пьяного, ничего не понимающего возницу живо притащили в участок, чтобы освежить очевидцу память, Кошерин приказал бросить его в холодную. Не успел ещё взойти солнце, как узник уже настойчиво стучал в дверь камеры. Повторный допрос удался на славу. Свидетель даже припомнил, что остановил его молодой господин на Воронцовской улице, у конторы Ставропольско-кубанского нефтяного товарищества. Ливо ещё удивило, что ехать было всего ничего, рукой подать, однако же их благородие нанял пролётку. По сбивчивым, но довольно точным описанием он походил на Белогогласкина, директора высшего минного товарищества. Кучер уверенно заявил, что если потребуется, то готов опознать седака. Недолго думая, помощник начальника сыскного отделения вновь водворил несчастного свидетеля в камеру. и помчался с докладом к полицмейстеру, минуя не только собственное начальство, но и судебного следователя. Вот и стоял он теперь на вытяжку перед недавно назначенным на должность Михаилом Михайловичем Старосельским. 55-летний подполковник из статьи и густыми бакенбардами с подусниками был чрезвычайно похож на почившего в бозе государя Александра Второго. Не понимаю я вас, Коширин, угрома поглядывая из-под нависающих седых бровей, проговорил начальник. И что это вы мне на голову помои льёть? У нас для этого судебные следователи имеются. Вот он, пусть и выслушивает пьяные бредни Ваник. Что-то ещё имеете доложить? Никак нет, ваш высокоблагородие. Ничего с разрешения идти. «Свободны!» Калежский секретарь мигом исчез за дверью и, побитый собакой, уныло потрусил вниз по лестнице, где едва не столкнулся с поленичка. «Антон Филаретович? А я вас обыскался. Мне уже доложили по поводу свидетеля». «А что это вы его, как беглого каторжника, в холодной заперли?» «Чуть не околел, бедолага. Сидит, трясется и не им покрылся, точно, окорок в леднике». не поймёт, за что с ним так. Боялся сбежит пьяная морда. Начальник соскнованно одобрительно покачал головой. Да куда ж ему бежать-то? Он что, душегубит, что ли? Негоже так с людьми обращаться. Я велел ему чаю принести, пусть погреется. Чаю? Да будь их воля, они бы нас, Ефим Андреевич, вслед за судьями и прокурорами по всему Николаевскому развесили бы, как белье на веревке. Уж больно плохо вы о русском мужичке думаете. Нельзя так. Грех это. Да-с. Ну да будет. Скоро Леечкин явится. Я позвонил Кашкитька. Рассказал, так мало так агентура сработала. «Надобно опознание проводить». «Ну, он расшаркивался, благодарил вас». «Товарищ прокурора тоже в курсе дела, поздравил, что сдвинулись мы с мертвой точки». Расправляя на фабриные усы, довольно выговорил старый полициант. «Так что вы уж не сочтите за труд, доставьте-ка сюда этого Белолобова». «Белогласкина». «Вот-вот, его самого». «Цезарь Аполлинарч просил обеспечить похожих на него статистов». А где мы возьмём похожих, если толком не знаем, как выглядит этот э, Белоносов? Белогласкин. Ну да, я и говорю, Белогласкин. Так что статисты за вами. И панитех не забудьте. Подберёте на обратном пути пару тройку человечков. Он щёлкнул стальной крышкой карманных часов. Ого, ну и заболтались мы. Ступайте, Антон Филаретович, да поскорей же. Двигая от негодования желудоками, Коширин послушно удалился. Полиничка, явно довольный собой, вытащил серебряную табакерку и предался любимому занятию. Второе. Белоглазкин ночью спал плохо. Снились кошмары. Во время утреннего бритья рука дрогнула, и он порезал подбородок. А ещё из головы не выходил разговор с Ордашевым. а допросе судебным следователе и тюремным замке надев поверх белоснежной сорочки жилетку в пике илья драфеевич подошёл к зеркалу шёлковый галстук отказывался полиноваться и узел получался неровный кривой неожиданно зазвонил старинный дверной колокольчик послышались шаги горничной скрип несмазных петель и топот по коридору дверь в комнату распахнулась В проёме будто в картинной раме возник маленький толстый человек в партикулярном платье с усами и бриттым подбородком. За его спиной виднелся околётчечный надзиратель. Господин Белоглазкин, Илья Дорофеевич, сквозь зубы просодил он: "Чем обязан чести? С искная полиция. Вам надлежит пройти с нами в участок". А что случилось? Вам там обо всём расскажут. Нет уж, извольте сударь объясниться. Кошерин скрипнул зубами и глубоко вздохнув пояснил: "Вы подозреваетесь в убийстве господина Терпагасяна, и для вас милейшее будет намного лучше, если вы признаетесь в этом ещё до того, как вас опознают свидетели". Что за бред? О чём вы? Взмахнув руками, возмутился Белоглазкин. Я дворянин. Да хоть сиятельный князь. Вы не смеете так со мной разговаривать. У полицейского стал нервно подёргиваться двойной подбородок и округлились глаза. Он вынул из кармана малые ручные цепочки и тихо, словно боясь, что в любую секунду может взорваться, вымолвил: — Ежели вы будете прикословить, то я проведу вас через весь город вот в этих брушлатах. Примечание. Брушлаты. Устаревшие, жаргонные, малые ручные цепочки, наручники. Примечание автора. Конец примечания. — Ступайте за мной, быстро. — Хорошо, я подчиняюсь насилию, но вы за это ответите. — Хорошо. Уже через минуту двухместная пролетка бежала по мостовой. А колодочный, получив приказ доставить в участок понятых и статистов, схожих с Белогласкиным, пустился пешком через Нижний базар. В темном коридоре полицейского управления пахло свежей краской. В дальнем углу под лестницей виднелись чей-то силуэт. Напротив, в каких-нибудь восьми шагах, под охраной полицейского нервно курил подозреваемый, мимо с кожаным портфелем важно прошествовал Леечкин. Первым в следственную камеру вызвали Белогласкина, затем статистов. Последним появился свидетель. Надо сказать, что околочный надзиратель постарался на славу. Вся тройка опознаваемых смотрелась словно братья, не только по росту и возрасту, но даже по отсутствию усов и бороды они были схожи. К тому же, Белоглазкин, вспомнив совет Иордашева, проявил находчивость и с разрешения следователя поменялся пиджаками с одним приглашённым господином, а другому по виду помещиницу передал пекейную жилетку. И впоследствии это обстоятельство сильно смутило извозчик. Он прошёлся вдоль сидящей троицы несколько раз, но так никого и не выбрал. Затем, приближаясь к каждому, долго рассматривал лицо в упор, ничего не помогло. Коширин заметно волновался и то и дело вытягивал шею из стоячего накрахмального воротничка. Леечкин нервно постукивал по столу пальцами. И только сидевший напротив полинничка, казалось, был абсолютно спокоен. — А нельзя вашество папироски им дать? Робко, глядываясь по сторонам, проговорил извозчик и с умоляющими глазами добавил — «И стулку бы здесь поставить, а?» Не проронив ни слова, Коширин установил стул на указанное место. Открыв собственный портсигар, он выдал трем испытуемым папирос. «Ну, теперь можешь узнать», — глядя из-под лобья пробурчал полицейский. «Это мы мигом!» — весело пробалагурил свидетель и неожиданно вскочил на спинку, словно на козлы — оказавшись к сидящим спиной, он резко обернулся. Он, тыча пальцем в Белогласкина, радостно завопил возница: "Энтот, посерёдки, интелхент!"